Глава 19. И жили они. Разумеется, магистр Тшольке не прошла мимо столь знаменательного события, как новая девушка Эдвина. Подошла она к делу творчески, не желая портить свою репутацию, зато мою планировала изрядно подмочить. А Сунта ни словом, ни делом не выдавала себя. При встрече вежливо и холодна, ничем не выделяла среди студентов, зато обо мне поползли разные слухи. Болтали, будто я распутная девка, нагулявшая ребенка от любовника, поэтому-то муж со мною и развелся. Девочку-кукушка-мать подбросила родителям, по другой версии вытравила из чрева. Якобы я поступила в академию через деканскую постель, а сессию и вовсе сдавала в тесном мужском коллективе с задранной юбкой. Не обошли стороной и школу иных, в каких только оргиях я не участвовала. Особенно напирали на демонов, мол, недаром меня позвали в пустошь. Шкварш рассказал друзьям о моих умениях. Словом, выдумывали разные мерзости». Настырные студенты требовали подробностей, а я жаждала узнать имя автора небылиц. Жизнь превратилась в кошмар. Девушки сторонились, парни сыпали похабными шуточками, задавали неприличные вопросы, а однажды подсунули книгу о культуре семьи демонов, раскрытую на откровенной картинке. Где они ее раздобыли? Явно не в академической библиотеке». Преподаватели тоже косились, хмыкали, но хотя бы молчали. Зато, по словам Эдвина, советовали ему поостеречься, чтобы не подхватить от меня дурную болезнь. Ни любимый, ни друг не остались в стороне. Лаэрт по-мужски объяснил, что я девушка честная. Учился он хорошо, владел магией огня. Второй раз повторять не приходилось. Эдвин действовал иначе, использовал власть и авторитет преподавателя. К примеру, поинтересовался у девиц, обсуждавших мою бурную личную жизнь, откуда у них столь обширные познания. Шушуканье мгновенно прекратилось. Именно Лозавий выяснил, что слухи поползли с факультета активного чародейства. Вот бы язык узлом завязать тому, кто меня так ославил, шипела я, уткнувшись вечером в плечо любимого. Мы сидели в гостиной, Эдвин разрывался между мной и проверкой контрольных работ. За окном догорали последние солнечные лучи. Апрель месяц на дворе, денечки стали длиннее. Прошло целых три недели с тех пор, как магистр признался в любви. Несмотря на цветочно-конфетный период, в студенческом доме ночевала редко, предпочитала радовать Эдвина завтраком. Питался он отвратительно, без меня бы с голоду умер. — Эдвин, то есть тебя все устраивает? — подняла голову, заглянула Лазавию в глаза. Как еще понять молчание в ответ на праведный гнев? Неужели ему плевать, а я всего лишь очередная любовница? Дорогое, тогда развлечение. Едальни, цветы, подарки. Нет, конечно, — скривился Лазавий. Но я не мальчишка, чтобы драться со всеми, кто забыл прополоскать рот с мылом. Узнаю, кто главный сказочник, и поговорю. Серьезно и с глазу на глаз. Обещаю, что он извинится и понесет наказание. Пальцы Эдвина сжались. Зашуршала сминаемая бумага. Магистр забылся и случайно испортил чью-то работу. «Не жалко. Все равно лист в кляксах. И шутника тоже. С удовольствием бы присоединилась к разговору». «Что у тебя с сущностями?» Эдвин успокоился и вернулся к насущному. «Умел он испортить вечер. Я просто так зачет не поставлю, учти. Завалишь, чтобы не испортить репутацию?» Снова положила голову ему на плечо. Как хорошо, что любимый не верил сплетням. И как хорошо, что есть место, где можно укрыться от тревог. Сидеть вот так, смотреть на огонь в камине, разговаривать. Агния. Эдвин отложил студенческие работы и потрепал по волосам. Помнится, я давно объяснил. Мухи отдельно, пирожки отдельно. Я никогда... Он зачем-то, видимо, чтобы лучше поняла, произнес по слогам. «Не поставлю зачет за красивые глазки». Тяжело вздохнула и понура кивнула. «Ясно. Никаких свиданий, одни книги». Треклятые сущности никак познаваться не желали. Эдвин помогать не собирался, мол, все студенты равны. Хотя бы не твердит, что академия не женское дело. «Отчего пригорюнилась, русалочка?» Любимый обнял и поцеловал. «Ты не дурочка, разберешься». «Твоими бы устами, Эдвин. Слухи прекратились внезапно. Поговаривали, к этому приложил руку ректор. Охотно верила. Студенты просто так языки не прикусят. Особо отличившиеся, помятые после объяснений с лайертом подходили с извинениями. Только девчонки продолжали бухтеть. Как же? Кручу роман с преподавателем и отказываюсь спросить о маленьких одолжениях. Поймав в коридоре Эдвин доложил: "Сплетник пойман". Им оказалось асунт от шольки. Конечно, у кого еще яда больше, чем у змеи, а любовные обычаи демонов настольная книга. Любимому стоило большого труда меня успокоить. Я порывалась найти хвостатую и устроить темную. Пускай она магичка, не спущу. Жаль, после происшествия в помывочной не уволили. По мне основание на лицо. «Зато теперь штрафом не отделается», — так и заявила Эдвину. «Ты сама виновата», — неожиданно заявил он. «Зачем над ней издевалась?» «Я, конечно, не оправдываю Асунту, но с жалостью к ней лезть не следовало. Асунте и так плохо, а тут ты победой хвастаешься». Фыркнула и проводила глазами группку шушукающихся подружек. После истории с демонами хотелось их из вредности окликнуть и подтвердить — «Именно я, любовница магистра Лазавия, могу расписку дать. Право слово, скоро косоглазия заработают. Значит, Асунта жертва, а я злой гений?» Закипела, словно забытый на плите чайник. «Не утрируй», — попросил Лазавия и заторопился на лекции. А после занятий ко мне в комнату явилась Шольке и положила на стол накрытый полотенцем пирог. Трогать его боялась. Вдруг под тканью змея. «Извини». Процедила гостья, одарив взглядом убийцы. «Желаю счастья». И ушла, громко хлопнув дверью. Светана взглядом спросила, что это было. Пожала плечами, решив не порождать новую волну сплетен. А Сунта, судя по всему, сдалась. И верно, наши пути больше не пересекались. Слухи о разгульной жизни преподавательской пассии к маю улеглись. Началась сессия, все засели за учебники. Я тоже. Буквы по ночам снились. Эдвин частенько вытаскивал из-под моей головы книгу, будил и отправлял домой. Он сам запирал библиотеку и подновлял защитные заклинания. Когда выдавалась свободная минутка, любимый помогал готовиться к экзаменам. Его методы отличались от методов Алоиса. Терпению Эдвина можно только позавидовать. Но ведь и школы иных не академия. Некромантов нужно держать в ежовых рукавицах. С грехом пополам получила оценки не ниже пяти. Эдвин поставил шестерку. Не помогло ни обиженная «я учила», ни полной мольбы взгляд. Справедливости ради Лазави не занизил оценку, просто вопрос выпал каверзный. Зато по демонологии единственная из всей группы заработала десятку. Еще бы, с такой насыщенной жизнью в Ижборе. После сессии встал вопрос о поездке в Вышбор. «Надо помочь Маргарите и к Сержику. Пока доберусь мачеха родит». Имена для маленьких не придумала, а надо бы, чтобы Алоис за дверь не выставил. Он, думаю, пошутил, но лучше подготовиться. Эдвин согласился помочь с доставкой, но жить у Сержиков не собирался. У меня дела, Агния, прости, до конца июля побудешь без меня. Наши отношения продолжались, но, увы, не переросли в нечто большее. С радостью перебралась бы к Эдвину, но он не предлагал. Однако я не теряла надежды, старалась окружить его теплом и уютом, чтобы постепенно стать незаменимой. Подарки и цветы кончились, по лавкам отныне бегала одна. В тот день как раз решила прикупить подарки родным. Накладно это дело, семьи-то две, никого нельзя обидеть. К матери бы съездить нужно, но не успею, ничего на зимних каникулах навещу. Свежий воздух, еда, тишина, красота. Прогуливаясь по базару, задержалась у лотка с лентами и нечаянно толкнула какую-то женщину. «Осторожнее, корова!» — огрызнулась та. Голос показался знакомым, и я обернулась. Франка, занесло попутным ветром. Она тоже меня узнала, поджала губы, попятилась, решила, по повыдергиваю. Вот еще. Дело прошлое, совет да любовь. Улыбнулась, поздоровалась, поинтересовалась, какими судьбами. Подурнела красотка, расплылась в талии, хотя в груди прибавила. Ни в какое сравнение со мной. Я с Эдвином расцвела, тростинка-тростиночкой, и не в чепце, а в соломенной шляпке. Оказалось, Франка приехала вместе с мужем, Хендрику понадобилась консультация по магической части и так амулет прикупить. Расспрашивать поподробнее не стала, а ребенке не заикнулась и благополучно бы пошла дальше, если бы не бывший. Словно демон, он возник из-под земли. Такой же красавчик не изменился. Женщины провожали восхищенными взглядами, как в былые годы. Вероломный супружник привычкам не изменил, мазнул зеленым глазом по каждой хорошенькой мордашке. Оценил достоинство фигуры. Значит, Франка не смогла удержать, бегает кобелек. Только мне теперь все равно, ничего в груди не шевельнулось. При виде меня Хендрик помрачнел, а я сладенько улыбнулась. «Что? Не радуешься цветущему цвету лица? Траур надеть или платье наподобие тряпки твоей супруги? Увы и ах, Хендрик, выжга! На тебе свет клином не сошелся. Надеюсь, скоро сменю фамилию. Добрый день, Хендрик. Как поживаешь?» Выпалила на одном дыхании, стреляя глазами. «Спасибо. Хорошо. А ты неплохо выглядишь». Хендрик подошел, встал подле жены. Все учишься? Учишься, он произнес с оттенком презрения, кивнула и на показ сотворила маленький огненный шарик. Хендрик выпучил глаза от удивления, даже рот открыл, что съел бездарья глупая баба, которая в столице позорилась. Ничего, каждому свое. Кому Франко, кому Академия магии? Как? глухо спросил бывший муженек. У тебя же дара нет. Некроманская кровь, сделанным равнодушием, просветила любопытного и дернула плечами. «А, сущая мелочь! От отца досталась, Только он сильный, а я так слабенькая». «От отца?» — нахмурившись, переспросил Хендрик. «Ну да, не в капусте ведь меня мать нашла. Вот и гадай, кто мой отец и почему бывшая так изменилась. Тут, конечно, заслуга Хендрика, но благодарности он не дождется». «Если бы не развелся, не попала бы в Ижбор, не выучила бы демонический и... не встретила бы Эдвина». «Ты некромантка?» — не веря, рассмеялся Хендрик. «Полно заливать!» «Полгода в школе иных отучилась. Пусть не верит дальше. Можешь написать Маргарите Тайо, проверить. Теперь переводчица из демонического подрабатываю. Если какие проблемы с красно-синими, скажи. У меня там знакомые. А сейчас, прости, не хочу заставлять Эдвина ждать». «Кто такой Эдвин?» Глухо полюбопытствовал изменщик. По щекам заходили жилваки. «Хендрик, только не говори, что ревнуешь. Франка в тебе дыру взглядом прожгла. А ты так откровенно на меня пялишься. Наверняка знаешь Маргариту Тайо. Понял, что недалекая супружница хорошо в жизни устроилась. Жалеешь?» «Так не я на развод подала. Профукал, милый, свое счастье». «Мужчина, Хендрик», — рассмеялась я, ничего в душе не шевельнулось все умерло жених могу познакомить он о тебе знает может действительно свести удавится читавыжга от зависти бывший при всей своей красе эдвину в подметке не годится хендрик нам пора сердито топнула ножкой Франка. тебе пора ты иди огрызнулся хендрик он приосанился и пожирал меня взглядом если дальше так пойдет о воскресших чувствах заговорит «Сын заждался, пока ты соизволишь оторваться от тряпок. Спихнула на бабку, мать называется». История повторялась. Только теперь ругали не меня. Наплевав на приличие, расхохоталась и, извинившись, скрылась в торговых рядах. Взгляд Хендрика жёг спину, но я не оглянулась. «Какая же я глупая была, за такого человека замуж вышла!» «Ну, маг, ну, брюнет зеленоглазый, но кобель сволочь. Учился наверняка не блестяще, раз осел в маленьком провинциальном городке, по деревням мотался. Словом, любовь-разум застила». «Агния!» — окликнул глубок. Послала Хендрику воздушный поцелуй и крикнула. «Желаю счастья и здоровья сыну! Хочешь, заходи? Только поспеши, мы послезавтра уезжаем!» Не зашел, Впрочем, не сомневалась. Для прошлого нет места, когда есть новое мы. Ишбор встретил проливным дождем и холодным ветром. После солнечного Выжгорода показалось, будто окунулась в осень. Эдвин попенял. Надо было теплее одеваться, а не щеголять в коротком платьице. Между прочим, тебе оно нравится. Подделай я, зябко кутаясь в протянутую куртку. Или ты просто любишь рассматривать коленки? Лозавий хмыкнул и провел рукой по лбу. Забеспокоившись, набросилась с вопросами, не тяжело ли ему, попеняла, почему не отправил меня верхом. Потому, лаконично ответил Эдвин, агния, Ишбор, не амарон, с меня не убудет. Мм. Еще одного трупа не переживу. Ничего, поест, отлежится, выспится». Нас вынесла на окраине Ишбара, неподалеку от школы. Могла выбрать любое место, но решила не пугать народ, возникшими из ниоткуда магами. Себя я отныне тоже гордо именовала магичкой. Или магиней, как пытался переучить говорить правильно Эдвин. Потому как умела колдовать. Передохнув, потопали в школу. Судя по положению солнца на небе, Алоэс сейчас разбирает бумаги в ректорском кабинете, подменяя супругу. «Если ошиблась, застану там Маргариту». На дворе школы иных царила непривычная тишина. Никто не падал на голову с небес, не пулялся заклинаниями и не заставлял маршировать зомби. Ученики разъехались на каникулы или разбрелись по Ижбору. Административный корпус манил сухостью. Толкнув дверь, прямиком направилась к ректорскому кабинету. Постучалась и заглянула. Маргарита сидела за столом и что-то писала. Фривольное платье с вырезом плотно обтягивало живот. «Как она с таким шариком равновесие держит?» «Маргарита невысокая, а в животе двойняшки». Ректор подняла голову, хотела послать визитера куда подальше, но раздумала, разглядев, кто пожаловал. Маргарита расплылась в приветливой улыбке и попросила подождать, пока она закончит отчет. «Я не одна. Я указала на Эдвина». Тот выступил вперед и тоже поздоровался. Мои вещи оставил в коридоре. Не украдут. Ему нужно к восьми вечера вернуться в вышгород. Хорошо. Углубившись в бумаге, пробубнила Маргарита. Вернется. Проходите, господин Лазави, присаживайтесь. Поздравляю и желаю счастья. Агния хорошая девушка. Перо в ее руках чуть поскрипывало. Ректор писала быстро, едва успевая промакивать листы. Эдвин укоризненно покосился на меня и покачал головой. Быстро же! распространяются новости. Замужем, за сорокой, не отвлекаясь от работы, ответила Маргарита. Агния, конечно, ничего не говорила, но Алоя с догадливой выводы быстро сделал и утаиться не смог. На будущее ректор кинула на меня короткий взгляд. Молчи при нем. Воспользовавшись случаем, Эдвин поинтересовался, где к сержак Маргарита прищурилась. А я, смутившись, отвернулась. Зачем, говорят, с отцом девушке? Неужели магистр созрел и воспринял пожелание счастья всерьез? Увы, Алоэс понадобился Эдвину по другой причине. Абсолютно не связанный со мной. Обидно, но не смертельно. Отправив гостя к мужу, копавшемуся в архиве, ректор скрепила документ школьной печатью и с трудом поднялась. Без мужчины смогли поговорить о девичьем. Рожать Маргарите через неделю-две-три. Ведьмы не могли прийти к единому мнению. Ректор мечтала, чтобы радостное событие произошло как можно скорее. Заодно отцовские чувства Алоэса проверю. Подмигнула она и потянулась за водой. Спихну на него двойняшек, а сама умотаю на практику с пятикурсниками. Так соскучилась, сил нет. Маргарита скорчила рожицу и тяжело вздохнула. Кто не знал ее, решил бы кокетничать. Однако внешность ректора обманчива. Выпускникам повезло, что не она принимала у них экзамены. Надоело до смерти. Тыча в живот, продолжала жаловаться Маргарита. «Ходить не могу, спать не могу, вечно то кричу, то плачу. Замужем, а супруга скоро забуду», — шепотом произнесла она. «А ведь он кабель. за ним глаз да глаз». Выговорившись, ректор заторопилась домой. Откопала зонд, некроманский черный. Подняла левитации тяжелую папку и вышла в коридор. Там ее поджидал Алоэс. Вопреки недавним упрекам, не в компании пышногрудых красоток: Твоя дочура приехала, кивнула на меня Маргарита. Тащи чего-нибудь выпить. Обижаешь, в моем доме всегда все есть. Ксержик подхватил жену под руку и одарил меня лукавым взглядом. Это как понимать? Говорил с Эдвином о чем? И ведь не признается, замучает любопытством из вредности. Чудище, дочку-то поцелуй, ректор, ткнула супруга локтем в бок, подставила щеку, но Алоис ограничился воздушным поцелуем. Неисправим. Зато я не осталась в стороне и чмокнула в легкую щетину. Не боишься, Арины ревности, сверкнула глазами некроманское чудище. Это ты боишься, поддела в ответ. Кого? рассмеялся Алоис. Ару или Эдвина Лазавия? Так, первая сама толкает в пучину разврата, а второй мне не соперник. При всем уважении к магистру. Самомнение к Сержика не занимать, как и остроты языка. Он тут же отличился снова, напомнив, что я хотела сделать с его лицом год назад. Кто бы говорил? У меня тоже долгая память. Кое-кто клялся, что дочерью не назовет. Я назвал? Закатил глаза Алоис. Девушка когда? Ух уж эти фантазии! Маргарита недовольно зашипела. Ксержик обхватил меня свободной рукой за талию и ловко притянул к беременной супруге. Ну вот, полный набор. Шельмец сиял от довольства. Он мог сколько угодно зубоскалить, но фамилию Ксержик мысленно дал. Не иначе, на фоне грядущего отцовства, оно сильно его изменило. «Ара, зонт могла бы не брать, дождик мне не помеха. Топаем домой, девочки, готовим ужин, а с меня выпивка». «Арочка у нас не пьет, тяжелая, не таскает». Раз, и папка ректора перекочевала к Алоэсу. «И не колдует. Сколько раз повторять, а?» Некромант погрозил супруге пальцем и отпустил меня. Зато руку Натальи и Маргариты оставил. «Ты мне не указ», — сверкнула глазами ректор. Во время беременности она быстро выходила из себя. «Кто вы там, Алоэск Сержик, старший преподаватель?» «Молчу, сиятельная. Помню свое место». Примирительно вскинул руки Алоэс и поцеловал супругу. «Признаю, вож, таракан и вообще наглый тип, которого давно пора увольнять». Так-то, успокоившись, Маргарита любовно потрепала его по щеке. «Домой пошли. Мои вещи покачивались в воздухе за спиной Алоэса. Удобно уметь колдовать». Поинтересовалась, где Эдвин. По своим делам убежал. Не вечно же ему за женской юбкой ходить. И тут не стерпел. «Ничего, скоро вернется. Адрес сказал, разберется, да и хаживал уже». Алоис не обманул. Эдвин действительно зашел перед обратным переносом. Поужинать отказался, наскоро перекусил и, чмокнув на прощание, отбыл в свояси. Разумеется, прежде обещал рассказывать о житье-бытие и оставил медальон связи. Отпустила со спокойным сердцем, еще бы. Эдвин клятвенно обещал проводить выходные в Вышборе то есть через три дня вернется». В голову упорно лезли мысли о причинах столь стремительного ухода. Эдвин банально боялся оставаться наедине с Алоэсом. Не иначе, не хотел жениться и подозревал, отец принудит. Он мог, только вот не стал бы. Сержик высокой моралью не отличался. Эдвин сдержал слово, приехал на выходных. Более того, вопреки первоначальным планам задержался. Он долго говорил с кем-то в Вышграде, а потом сообщил, что ночует в Вышборе. Алоэс почесал затылок. «На печи не поместитесь. Да и неудобно, в самый разгар упасть можно. Вдруг аре воды выпить приспичит, напугаете ведь?» Лазавий не смутился и предложил замену. Яблоневый сад. «Тепло, привольно, и напугаем только звезды». «Ну уж нет». Решительно воспротивилась Маргарита. «Сад занят. Лучше к нам идите». Все равно изверг на голодном пайке. Вот и отправим на печку. С утра завтрак готовить. Сама на диванчике полежу. Дело молодое, понимаю, — подмигнула ректор. Как запросто они говорили о подобных вещах. Алоэс вздохнул и с тоски отправился в сад. О чем оповестил супругу? Подоплеку любви к плодовым растениям понимали только мы с Маргаритой. Очевидно, сад и могилки в равной степени прельщали блудного папашу для уединения с девушкой. В итоге нам постелили в гостиной. С полок взирали благопристойные изыскания Сержика, Непристойные остались в кабинете. Эдвин скептически осмотрел жесткое ложе и предложил устроиться на полу. «Рановато еще», — хмыкнул с порога Алоэс. Он пришел не с пустыми руками, с подушкой. «Агния не старая Грымза». «Смело прижимайтесь, я слова не скажу. Наоборот, порадуюсь, если в кое-то веке найдет место в жизни». Разозлившись, пригрозила разбить все горшки Маргариты. Ксержика проняло. Цветы ректор обожала. Он кинул подушку, угодив мне в голову. Вряд ли случайно. Пожелал спокойной ночи и удалился. «Помню вашу первую встречу. Эдвин с интересом осмотрелся и развалился в кресле качалки. Вы друг друга не выносили. А теперь не разлей вода. Я у него полгода жила, привыкла. Задернула шторы и сладко потянулась. Ты у кого руки просить станешь? Наверное, у обоих отцов положено. Прости. Магистр дернулся, едва не упав с кресла. Ясно. Нахмурилась я и захлопотала у дивана, пряча обиду. Перепихнуться и забыть. Собственно, он ничего не обещал. Забудешь как же. Эдвин обнял меня со спины и поцеловал в затылок. Но женитьба... Агния, куда торопиться? Давай поживем в свое удовольствие. Промолчала, а то разругаемся. Взбивала перину и со злостью твердила. Ничего, Эдвин никуда не денется, не отпущу. Только отчего так подозрительно косится и улыбается. И ведь не ответил, сменил тему, заговорил о читек тем темнит. Но утро вечером мудренее, еще успею допросить. Удовлетворила чужое любопытство. Когда дошла до методов зазубривания кодекса мага, магистр рассмеялся, поцеловал и заверил, «В этом доме меня любят». «Все?» — хитро уточнила я. Эдвин кивнул и начал щекотать. Смеясь, упала на диван и увлекла его за собой. «Русалка зеленоглазая, ты без меня тут не ныряй!» Уже сонно шепнул на ухо Лазавий. «Куда?» — не раскрывая глаз, пробормотала я. «В разные омуты, а то порода у вас гулящая». Слабо пихнула Эдвина в живот и нечленораздельно пробурчала о порядочности всех девиц из рода Выжга. а мужчинах по понятным причинам умолчала, равно как и о девичьей фамилии. Когда проснулась, любимый уже уехал. На кухонном столе дожидалась записка с очередной датой свидания и желанным «люблю» вместо подписи. Маргарита родила раньше срока. При первых признаках схваток она отправила Алоэса во вступительную комиссию. Для пущей достоверности, скривив губки, пожаловалась на грядущую проверку. А еще бумаги не готовы. Супругу надлежало ими заняться. На самом деле отчетность сдавали в сентябре, но Ксержик о таких тонкостях не знал. Поверил, спокойно ушел в школу. Маргарита лицо держала, зато после ухода мужа мутюгнулась и велела найти шалену Гвит. Глядя, как волнуется и боится ректор, попыталась успокоить. Маргарита отмахнулась и пригрозила тоже занять общественно полезным делом, если не перестану обращаться как с больной. Ведьму удалось выловить с превеликим трудом. А как иначе, если попадаться на глаза Алоису не рекомендуется? Однако с задачей справилась, и в первый раз полетела на метле. Кричала я не хуже роженицы, одновременно придерживая подол и цепляясь за ведьму. Госпожа Гвид смеялась, потешаясь над новичком в небе. Поговаривали, она так проверяла ведьм-первокурсниц, только летали они поодиночке на заговоренной метле. Наконец мы приземлились. Пальцы разгибаться не хотели. Я вцепилась в метлу, как в родную. Шаолена вздохнула и прибегла к магии. Маргарита расхаживала по дому, бубня отрывки из книг по магии. При виде нас ректор оживилась. О, Агния, романчик из мансарды принеси, он на демоническом. Госпожа Гвид заржала аки лошадь и ударила кулаком по притолоке. Даже родить нормально не может. Пожаловалась она небесам. Нормальные роженицы лежат и стонут. «Мне нельзя, я начальство, а муж у меня...» Маргарита покосилась на меня и махнула рукой. «Некромант». Закончила она, решив вместить в одном слове «бездну смысла». Госпожа Гвид поставила чайник и завела с ректором разговор за жизнь. «Ну да, роды, процесс долгий, нечего заранее Маргарите нервы трепать. Мне доверили приготовить комнату для роженицы. По иронии судьбы, кабинет Алоэса. Видимо, Маргарита так изящно решила отомстить супругу». «Ладно, если хочет, чтобы дети появились на свет среди некроманских ужасов, так тому и быть». Наконец началось. Маргарита владела демоническим лучше шкварша, а еще в совершенстве постигла устное народное творчество для взрослых. Рожала она долго, а Лоис успел вернуться. Пришлось грудью встать у кабинета и отвлекать взволнованного папашу шоколадками. Когда ксержик рвался узнать, почему жена поминала всю его семью до девятого колена, я извлекла из закромов очередную шуршащую упаковку и махала ею перед его носом. В результате шоколад мы вместе жевали на кухне. Один устал стоять под дверью, другая боялась не отстирать пятна от подтаивших конфет. Слышимость в доме хорошая, а Лоэс переводил на Златорский «Ругань Маргариты» а я увеличивала словарный запас. В приличном обществе им не блеснешь, зато среди демонов цену набьешь. Выпить хочешь?» Ксержик встал и пошарил в буфете. В горле от сладкого пересохло. «Спиртного?» — уточнила я. «Любого», — удивил Алоис. «Начнём с чая и постепенно поднимем градус. Глядишь, через пару часиков переплюнем, — арен голос. Ты как к песням демонов относишься?» Они у них хвалебные. О, хм, преимуществе перед другими особями мужского пола». «Приличных нет?» — вздохнула, размышляя, не пострадает ли репутация от подобного репертуара. «Есть о дамах. Попробовали бы они незнакомым демоницам похабно в любви признаваться. Все бы отодрали». Ксержик рассмеялся, будто хрюкнул. «Для будущего отца поразительно спокойный, веселый». «Спой, а?» «Налей, а?» — передразнил Алоэс и прислушался. Маргарита все так же славила мужа, обещая заставить родить самого. «На месте некроманта я бы забеспокоилась. Она может. Если хочешь услышать мое завывание, то много и покрепче. Будет сделано». Откопала бутыль мутного самогона и поставила на стол. «Подойдет?» «Подошло» сержик, зазвенел стаканами, разломил краюху хлеба и понеслась. Эх, хорошо пошла. Уставшая Шалена Гвит ожидала увидеть на кухне что угодно, кроме нестройного дуэта родственников в обнимку. Сама не понимаю, когда рука Алоэса легла на плечо, а я сама перебралась к нему на колени. Самогона в бутыле изрядно поубавилась, когда только успели. Сначала пили за Маргариту, потом за детей, «За меня?» Словом, на дюжину тостов хватило. «Эй, папаша, вернись в бренный мир!» Шалена щелкнула пальцами перед лицом Алоэса. «У тебя там дети родились?» «Совсем?» Не сговариваясь, уставились на ксержика в полном недоумении. Что он имел в виду? «Значит, Маргарита никуда меня не пошлет?» Уточнил странный вопрос Алоэс и закусил веточкой укропа. «Пошлю, мерзопакость, если не приползешь!» Ну и слуху, Маргариты, иди умиляйся, ползай и благодари. Алоэс мгновенно садил меня с колен на табурет. Стул сиротливо закачался. Вот это скорость в пьяном виде. Или Алоэс притворялся. Нужно и мне взглянуть на юных родственников. Прополоскав рот, прокралась к кабинету. Не хотела мешать. Тихо, то ли все живы, то ли, опять же, все мертвы. Заглянула. Нет, полный порядок. Алоэс пододвинул кресло к дивану и рассматривал детей. Одного Маргарита сунула ему в руки, и новоявленный папаша гадал, как следует держать ребенка. Некромант выглядел растерянным. Похоже, он впервые столкнулся с непосильной задачей. В довершении бед младенец разрыдался. Ксержек пошел по простому пути, сунул младенца жене. «Ты женщина, ты и занимайся», — авторитетно заявил он. Маргарита вздохнула и покосилась на меня. «Я развела руками. Понятия не имею, как обращаться с детьми. Да, выросла в деревне. Так ни братьев, ни сестер. Две женщины и ничего не могут», — сокрушался Алоис. «Так покажи личным примером», — окрысилась Маргарита. Раздраженная, она с трудом сдерживалась и качала сына. «Словно тряпичную куклу. Грудь ему дай» подсказывала ведьма, устав молчаливо наблюдать за мучениями младенца. «Грудь — это к папаше!» Ректор зыркнула на ксержика. Тот сразу подобрался, почувствовав угрозу. Думал, ответит колкостью, увы. Лоис показал себя с другой стороны, тихой и примерной. «Я обойдусь, Ара. Не то чтобы мне не нравилось, очень нравилось», — поспешил он поправиться под гневным взглядом супруги чей пальчик слишком активно стучал по простыне. «Но вот как-то и в остальном от меня толку нет, при всем желании, никого ничем покормить не смогу». «Бестолочь!» — припечатала ректор. Алоэс не стал спорить и осторожно взял на колени второго ребенка. «Мальчик и девочка, полный набор». «Доволен?» — устало поинтересовалась Маргарита. Откинувшись на подушку, она пыталась унять заливавшегося плачем сына. Злость улетучилась, на лбу проступила продольная морщинка. Намучилась. Еще бы, первые роды и сразу двое, да еще от ксержика. Алоэ скивнул и поцеловал супругу. Оставалось только прослезиться, но некромант обошелся без сантиментов. Ректор тоже. Оставив Маргариту на попечении подоспевшей юной ведьмы, предсказуемо отправились пить. Трактирщик еще издали заметил Лоиса, поэтому у стола уже поджидала улыбающаяся подавальщица. Некромант – известная личность. Столько поздравлений с прибавлением в семействе. Ксержик скупо ответил на все, заказал ужин и выпивку. Радостный отец милостиво согласился заплатить за троих. Больше всех пилаша Шаолена. Опустошив очередную кружку, она заявила. «За такую роженицу доплачивать надо». За двойню, не поняла Лоис. За ректорский язык. Ведьма щедро плеснула себе самогона и залпом, не поморщившись, выпила, довольно крякнув. Как ты с ней живешь-то? посочувствовала она, закусывая свиными ребрышками. Хорошо живу. Ксержик не оправдал ожиданий, не стал жаловаться. Тебе, Шао, тоже не помешало бы остепениться. Ведьма хрипло рассмеялась. Я столько родов приняла, что самой. Рожать ни к чему, да и на метле с животом не полетаешь. Верхом на мужа поездишь. Алоэс извлек из кармана нечто, завернутое в ценную бумагу. Облизнулась, так конфетки захотелось. Ксержик заметил и подмигнул. Таки сладкоежка, на! Конфета перекочевала в мои руки, закусывай. Не поняла, это у нас так родственные связи крепнут. На тебе поездишь. Госпожа Гвид нахально выхватила у меня блестяшку и развернула. «Ммм, чернослив в шоколаде!» Она цокнула языком. «Но в доме нужны и мясные закуски. Шау, не наглей!» «И мне. Дома еще есть. Получишь!» «Снова ведьми. Я, между прочим, годовую отчетность за один день проверил. Потом Ара кричала, мне не до еды было. Хлебки, вы народ, мужики!» Вздохнула Шалена и вернула помятую конфету. «Отдай, пусть лопает». В итоге проглотила сама, чтобы никого не обижать. Ксержик выспрашивал про здоровье супруги, о том, кто родился первым, тяжелые или выдались роды, шалена жевала и лениво отвечала. Но самое интересное случилось утром. Проснувшись, увидела на кухне Алоиса. Насвистывая, он что-то готовил. «Завтрак для Ары», — коротко пояснил он. «Судя по виду и запаху, все съедобно». «Эх». «А мне никто сок не отжимал». Заметив мою кислую рожу, Ксержик обещал вторую порцию «По доброте душевной». Вечером объявился Эдвин. За суетой успела забыть, что сегодня суббота. Не мудрено. Все крутились, как белки в колесе. Я по женской части, а по хозяйственной. Даже открывать пошел в переднике, мыл посуду. «Что у вас происходит?» Магистр покосился на сложенной стопочкой пеленки на стуле. «В семье к ксержек прибавление?» Мы с Алоэсом одновременно кивнули и вернулись к делам. Когда в доме маленькие дети, не до гостей. Но вот Маргарита позвала свое солнышко, и это самое солнышко унеслось прочь, на прощание щедро подарив на ночь весь первый этаж. К Ксержек ночевал у жены, пусть пока только под боком. Обняла Эдвина, спросила, скучал ли. Он заверил очень и лукаво добавил. «У меня для тебя сюрприз». Даже два. Маленький со мной, большой, ждет в вышгороде. Заинтригованная потребовала предъявить подарок только бы не книга. Пусть она лучший подарок, но предпочла бы сережке. Эдвин с загадочным видом порылся в кармане и достал браслет. Серебряная змейка надежно обнимала запястье. По металлу вился рунический узор. По словам Эдвина, украшение оберегало от нежити. Тут в вышборе этого добра навалом чмокнула любимого в щеку и уселась рассматривать подарок. «Красивый!» О втором подарке и не мечтала. Ради меня Эдвин затеял ремонт. Новые шторы в спальне – лучшее доказательство любви. Запомнил ведь. Что поделать, терпеть не могла то желтое убожество. На радостях наготовила вкусностей. Пирог с черникой в Эдвина уже не влез. Шутя, он поинтересовался, не собиралась ли я убить его столь изощренным способом. «Ну уж нет, Эдвин Лазавий, вы нужны мне живым». Уже в постели, в темноте, замучила любимого вопросами. Такова уж женская природа. Любим мы поговорить о чувствах. Мерзавец приврал насчет любви. Оказалось, во время войны со Сунтой, ею и не пахло. «Да, нравилось. Самолюбие грело. Разумеется, магистр называл вещи иначе, выгораживал себя. Только в итоге проговорился. Да, сейчас все не так, как зимой. Многое изменилось. Постоянно думаю о тебе». Новая преподавательница зельеваренья улыбнулась, не заметил. Молчать не стала. Поколотила и заявила, либо серьезно, либо никак. «Да серьезно, серьезно». Оправдывался побитый любовник. Ну, не лгал я, просто преувеличивал. «Как тебе доказать, что никакая другая мне не нужна?» Отвернувшись к стене, изображая глухую, слепую и немую, отвернувшись к стене, изображала глухую, слепую и немую, а Эдвин изо всех сил вымаливал прощение. Сообразив, что поцелуйчики не прокатят, пообещал 10 баллов на экзаменах по всем своим предметам. Воистину серьезно. У Эдвина любимчиков нет, взятки он не берет. И вот пошел на сделку с совестью. Разумеется, отказалась, и, опять-таки, разумеется, простила. Не могла я долго сердиться. А с чего вдруг домом занялся? Перекатилась на другой бок и прижалась к Эдвину. Помнится, Алоэс затеял ремонт, когда сделал предложение Маргарите. Любимый напряженно молчал. Так, неужели удар попал в цель? «Ну, тебе многое не нравилось», — выкрутился Эдвин, — «раз живем вместе». «Давно ли?» — подловила я. «С августа месяца». И жаждала продолжения, но его не последовало. Ладно, грядущий переезд — огромный шаг. Совместное хозяйство абы с кем не заводят, а любовницу в свой дом не селят. Вышград вернулась в конце лета, еле вырвалась. Алоэс пытался устроить няней, Маргарита его поддерживала, рвалась на работу. С трудом, не без помощи Эдвина, отбилась от неугомонной парочки. Их дети пусть сами и разбираются. Сержак тут же заклеймил нелюбовью к Вазеру и Софире. Пришлось напомнить, кое-кто мне не отец, то есть никаких братьев и сестер у меня нет. Ответ поражал кроткостью. «Зараза!» Вот и гадай, какую бездну смыслов вложил сюда Алоэс. «Это, конечно, не мое дело, но у вас проблемы, магистр Ксержек», — намекнул обнимавший меня за плечи Лазавий. Алоэс глянул на него из-под лобья. «Да, проблемы, поделиться могу. Одно утешение, Агния и на вас отыграется, ненадолго зубоскалить, будущий зетек. Любимый мгновенно стушевался, заерзал, убрал руки. Ксержик в ответ расплылся в гаденькой улыбке. «Речь не о детях. Эдвин отчего-то виновато смотрел на меня. Можно подумать, я Франко, чтобы привязывать мужчину по Дело в Агнии. Она ваша дочь, а вы...» «Да не скрываю я». Алоэс пребывал в тихом бешенстве. Причина тому — орущие с утра дети, сбежавшее молоко и выговор Маргариты. «Что еще?» «Да называй ты отцом и катись отсюда». «Меня сгребли в охапку, чмокнули в нос и выставили за дверь, наградив угрозой припомнить отказ покачать хоть одного младенца». Воистину, Алоэс объяснению не подлежит. Когда за нами захлопнулась дверь, Эдвин рассмеялся. Хохотал долго, отмахиваясь от вопросов и характерных движений пальца у виска. И, наконец, выдал. Ну и семейка. В Ижграде проверила на своей шкуре народную мудрость – переезд хуже пожара. Ремонт – это два пожара. На то, чтобы все обустроить, отмыть ушло две недели. Зато после дом сиял чистотой и уютом. И сжила я холостяцкий дух. Постепенно узнавали друг друга. На свет вылезли привычки, которых за цветами и конфетами не заметишь, от носков до выговора. Приходилось терпеть и притираться. Осторожно выяснила, как Эдвин относится к моему желанию учиться. Оказалось положительно. Умная любовница его не пугала. Хотя до да умной магии мне еще далековато. Вечерами, вместо того, чтобы миловаться, приставала к любимому с заклинаниями. Эдвин шутил, что книги от меня нужно прятать. Увы, вместо эффектных пасов он учил медитации и преобразованию природы магии. Без этого экзамены на первый курс факультета вспомогательного чародейства в будущем году с треском провалю. При словосочетании «вспомогательное чародейство» неизменно морщило нос. Но Эдвин неустанно повторял «большего не потяну». «Помощник мага не паразит, а верный товарищ. Хорошая защита, умение лечить дорогого стоят. Попрошу, если не провалишься, зачислить на курс лекарей, раз любишь травы. Будешь потом с семейством сержак по могилам прыгать, тылы прикрывать. Приятно, когда любимый человек в тебя верит». Хендрик бы сто раз назвал пустоголовой курицей, у которой даже каша подгорает. Какой лекарь, какой помощник, марш на кухню». Вернувшаяся от родных Светана, застав мою кровать пустой, понеслась в доканат. Потом долго смеялись, вспоминая лицо бедного магистра Тревиуса. Подруга решила, будто меня отчислили, и рвалась защищать. На радостях забыла ее предупредить, и вот результат. Мы устроились на кухне, известном месте посиделок всех лиц женского пола. Там, за чайком, перемываются кости родным и соседям, строятся военные компании, вынашиваются планы мести, готовятся приворотные зелья и провозглашается вечное «все мужики-козлы». Предметом нашего разговора предсказуемо стал Эдвин. Его оценивали по десятибальной шкале, выясняя, подходит ли он мне». Пробовала отнекиваться, напоминая, раньше Светана магистра одобряла, на что подруга резонно возразила «Ухажер и муж разные вещи». «Экзамен Эдвин сдал». Решающей стала обновленная спальня. Светану интересовало, сделал ли Эдвин предложение. Она жутко огорчилась, услышав отрицательный ответ. Авторитет любимого резко пополз вниз. Пришлось его восстанавливать. Рьяна кинулась на защиту Эдвина, но осеклась, заметив его в дверях. Неудобно получилось, он все слышал. Светана тут же попрощалась, бочком проскользнула мимо Эдвина. «Хороша подруга», — бросила одну. «Можно подумать, я речь о свадьбе завела». Эдвин старательно изображал, будто ничего не слышал. Несколько раз покосилась на него и бровью не повел Поинтересовался, что на обед». Теперь магистр перестал голодать и изрядно сэкономил на трактирах. А я только за, если любимый сыт, здоров и доволен. Зато Эдвин мыл полы. Кому рассказать, не поверят. Результат иногда оставлял желать лучшего, но я не жаловалась. Тот же Хендрик бабских дел вообще не касался. Как-то запротестовала, мол, зачем тратить силы, когда в доме женщина. «Ты не служанка, прекрасно справлюсь сам» отмахнулся любимый. С помощью магии усмехнулась, вспомнив методы уборки Эдвина. «Должен же быть какой-то толк от диплома», — подмигнул магистр. «Догадываюсь, Эдвин скоро забудет, что такое чистота, но пока помогает по мере сил. Затем начался следующий учебный год. Он принес новые заботы, третий курс на общеобразовательном, не сахар». По-прежнему работала в библиотеке, хотя Эдвин намекал, в этом нет необходимости. «Ты же не муж?» — возражала я. «С какой стати мне жить на твои деньги?» «Агния, так и скажи. Нравится работа?» — поправил магистр. «Если бы. Трудилась, чтобы не протянуть ноги, а не от любви к пыльным фолиантам. Вот если бы помощником мага, то да, с удовольствием. Только Эдвин действительно не муж, а приживалкой не хочу. Не нравится призналась я, проверяя, заперты ли все окна и двери. Разговор состоялся в библиотеке, когда с большим трудом выставила засидевшихся алхимиков. «Так бросай. Ты у нас, девушка, с преданным не пропадешь Эдвин помог активировать заклинание и подхватил сумку. «Русалочка, мне не жалко денег на свою хозяюшку. Хочется, чтобы она ни в чем не нуждалась». Расплылась в улыбке и задумалась об увольнении. «Ну ее, эту библиотеку. Заодно проверю, насколько серьезны чувства Эдвина. После Хендрика дую на воду, боюсь ошибиться. Вроде не такой он, и женщина для него не курится, а существо с мозгами. Словом, рискну. Ожидания оправдались. Меня не попрекали медиками. Спокойно могла купить, что хочу. Правда, теперь я экономила, не гналась за дорогой эльфийской модой». Как-то после занятий выбралась с друзьями в город. Лаэрт хотел присмотреть новый кинжал, а мы со Светаной ограбили пару лавок. Настроение у обеих было не ахти, испортили на семинаре. Мы оказались единственными, кто ничего не понял в формуле плетения заклинания тишины. Как известно, магазины – лучшее лекарство от женской хандры. Нагрузившись мелочевкой, шагали по самой дорогой улице Выжгорода, разглядывали ювелирные лавки и магазины с роскошной мебелью. Там всегда полно аристократов, хоть одним глазком приобщимся к высшему свету. Взгляд случайно упал на парочку у ювелирной лавки мужчина и женщина. Да это же Эдвин. Света натолкнула в бок и нахмурилась. Знаю, о чем она подумала, но я доверяю любимому. С другой стороны, Проследить не помешает. «Глянь, какая красотка!» Подливала масло в огонь подруга. «Действительно. Хороша зараза. Эльфийка. Держится свободно, увлечена разговором. Все бы ничего, если бы они не зашли в лавку. Тут я не выдержала и, как боевая лошадь на зов трубы, устремилась к дверям. Колокольчик едва не покончил жизнь самоубийством. О, как мне хотелось задушить меревшую кольцо эльфийку!» «Эдвин покупал ей драгоценности? Слова, которые пишут на заборах, цветочки по сравнению с тем, как я его назову? Жаль, место общественное, а то бы демонический, несокрушимым потоком обрушился на изменщика. Но я ограничилась вопросом, кто эта женщина? Старалась говорить спокойно, хотя вся тряслась от гнева. Вот тебе и любовь, вот тебе верность и новая спальня. Поиграл и бросил. «Кольцо ведь». Обручальная. Глаза набухли от слез, шмыгнула носом и зло чиркнула ладонью по векам. Хватит ню не распускать. Помню, в какую размазню превратилась из-за прошлого мужика. Надоело. Выскажу все в лицо, выслушаю объяснение и уйду с высоко поднятой головой. Эльфийка вздернула нос и демонстративно отвернулась, мол, не опустится до простых смертных. Затянутая в платье, как в перчатку, она оказалась до безобразия прекрасной. Даже мои волосы, предмет гордости, меркли на фоне серебряных прядей. Хозяин лавки спрятал от греха подальше украшения, опасаясь за их сохранность, и обменялся взглядами с Эдвином, вызвать ли стражу. В подобных магазинах стоило потянуть за шнурок, и тут же прибегут солдаты». Магистр покачал головой. Он смотрел на меня со смесью недоумения и упрека. Вместо объяснений услышала. «Ты неправильно все поняла». «Ага, слепая и глухая», — ткнула пальцем в кольцо на пальцы эльфийки. «Дорогое, подстать женщине, которой подарил. Мне как, вещи собирать?» «Понимаю, полюбил другую, ошибся». С горечью закончила я. «Разумеется». Куда мне, до да эльфийской девы? Она и умная, и красивая, и воспитанная, и образованная, и в академии коса не посмотрят. Наверняка не студентка, а аристократка. На таких женятся, а с тобой, Агния, спят до помовки. Жди скорого приглашения на чужое торжество. Колечко-то для помовки, только вот эльфийка не на тот палец надела, не успела, наверное. Вот тут тшольки то порадуются. Помолчи, Агния, выжга! прикрикнул Эдвин, аж ногой притопнул. «Стоит, темнее туча, словно не он, а я виновата». «Ладно, помолчу. Скандал устраивать не стану, совет да любовь». Магистр извинился перед ювелиром, отвел эльфийку в сторонку и принялся что-то шепотом объяснять. Девушка слушала, не перебивая, пару раз искоса глянула в мою сторону и ограничилась коротким «как скажешь». После Эдвин подошел ко мне и отчитал, как нашкодившего котенка. Не ожидал от тебя. Знал, что ревнивая, но чтобы настолько... Выйди, сделай милость, на улице поговорим. Когда надо, Лазавий умел быть властным, вот и теперь настоял на своем. Покорно поплелась к дверям. Ругань Хендрика пропускала мимо ушей, а тут испугалась... «Ну да, Хендрик Выжга – ничтожный смазливый мужчинка, а Эдвин Лазави другой породы, против шерсти лучше не гладить. Эльфийка вышла из лавки вскоре после меня, скорчила гримасу и прошествовала вверх по улице с гордо поднятой головой. Какова нахалка?» Светана придерживалась того же мнения, но перемыть ей кости не успели. В дверях показался Эдвин. Магистр выразительно глянул на другую сторону улицы. «Перешла. Ясно. Хочет поговорить без святаны». «Ну?» — уперла руки в бока. «Подруга делала знаки быть с изменщиком пожестче, Могла бы присоединиться к беседе. Но Эдвин, наш преподаватель, лучше не связываться. Видят сущности. Ты этого не заслуживаешь». Вздохнул магистр и засунул руки в карман. «Он не выглядел виноватым. Наоборот, осуждал меня». Скажу Алоису, чтобы отправил в пансион благородных девиц учиться манерам. Открыла рот, чтобы прояснить, как именно благородные девицы реагируют на измену, и тут же закрыла. Эдвин достал обтянутую бархатом коробочку. В ней лежало кольцо. То самое, которое мерила Ильфийка. Ничего не понимаю. Глянь, вроде я не ошибся с размером. Эдвин деловито надел кольцо на обмякшую руку. У вас Сла отель вроде одинаковый. «То есть ты купил кольцо мне?» Неверя переспросила я. «Помовочное кольцо?» «Мама, поверить страшно. Вдруг спугну удачу». «Не тебе, а нам», — поправил магистр. Кольцо пришлось в пору. Тонкий золотой ободок, коньячный топаз, россыпь блестящих камушков и знак богини. Такое нежное, аккуратное, лучше и вообразить нельзя. «Агния». Сердитый голос Эдвина выдернул из сладостных грез. «Ты понимаешь, что выкинула? Опозорила меня на весь город, по жене судят о муже. Захлопала глазами и беспомощно покосилась на Светану. То ли мне послышалось, то ли магистр сделал предложение. Вернее, собирался сделать пять минут назад, а теперь не уверена. А магистр продолжал, меря шагами улицу. Еще с утра я знал, чье имя произнесу в храме, а теперь сомневаюсь, стоит ли связывать жизнь со склочной девицей. Ну лучше пойти на рынок и выбрать любую торговку. Эдвин, ты. На глаза навернулись слезы. Ну вот, все испортило. В кого я такая глупая? Повертела колечко и стянула. Лучше сразу, пока не привыкла. Я кольца покупал только и всего. Эдвин не спешил забирать подарок. Планировал сюрприз. Да, сюрприз вышел знатный. Он вздохнул и покачал головой. Панура сгорбилась и попросила прощения. «Я не знала, думала, другую завел». «Агния». Менторским тоном продолжал Эдвин и для большего эффекта сложил руки на груди. Мне неприятно, что вместо доверия я получил обвинение в измене. Выходит, ты поверишь любому слуху, тогда как я ни мгновения не сомневался во лжи насчет демонов. Я больше не буду, прости. Чуть слышно пролепетала и с тоской глянула на карман, в который магистр убрал коробочку с кольцом. Любимый смилостивился, надел и разрешил показать святание, пока купит кольцо для себя и расплатится за мое. Хм... А ведь Эдвин — уважаемый клиент. Сомневаюсь, будто хозяин лавки разрешит любому вынести товар, чтобы рассмотреть на солнце, да и сам за прилавок не встанет, поручит обслужить приказчику». Всю обратную дорогу собачкой плелась за Эдвином, молчала, опасаясь сделать еще хуже, хотя куда уж. «Ужина с предложением, чую, не выйдет», — вздохнул магистр, очнувшись от мрачных дум. А я мечтал порадовать. Ты так хотела замуж, все намекала и намекала, на базарной площади твоей руки попросить. Замотала головой и разрыдалась. Испортила главный день в своей жизни. Пошли. Эдвин потянул в сторону любимой харчевни и махнул рукой свитане. мол, может присоединиться. Выпили по стаканчику, чтобы успокоить нервы, после чего Эдвин без предисловий в лоб спросил, выйду ли я за него замуж. Громогласное «да» слышали все. Светана поспешила поздравить с радостным событием, и мы на пару разрыдались. Эдвин глянул как на сумасшедших и выразил сомнение, не лучше ли остаться холостым. «Безопаснее и спокойнее. Нужна ли мне ревнивая, не умеющая держать себя в руках, головная боль? Нужна». Выпалила я и прильнула к колючей щеке с поцелуем. «Обещаю извиниться перед...» Имя эльфийки вылетело из головы. «Лучше я сам». Испуганно подавил душевный порыв жених и пригрозил, чтобы в последний раз больше никаких подозрений. Вздохнула и попыталась оправдаться. Все из-за Хендрика. Хлюпнула носом и отвернулась, утирая кулаком на вернувшиеся слезы. Того и гляди, Эдвин предложение обратно заберет, а кольца вернет. «Агния!» Магистр вздохнул и накрыл мою ладонь своей. «Хватит на сегодня публичных представлений. Светана!» Доброй ночи. Ох, кажется, меня ждет знатная экзекуция.